Неделя вторая. Спите вдоволь. Эмоциональное здоровье. Сон – это лучшая медитация. Далай-лама. Необходимость нормального сна для здоровья неоспорима. Хороший сон помогает укреплять и поддерживать иммунную систему, улучшает когнитивные функции, освежает память, положительно влияет на гормональный статус, внешний вид и самочувствие. При недостатке сна могут проявиться проблемы со здоровьем, как в эмоциональном, так и в физическом плане. В краткосрочной перспективе постоянно недосыпающий человек может ощущать раздражение и перепады настроения. У него снижается концентрация внимания, возникает утомление, появляются головные боли. К более продолжительным эффектам недостатка сна – Относится замедление метаболизма, что может привести к набору веса и диабету, гипертонии и аритмии, нарушениям памяти и депрессии, а также к повышению риска различных других заболеваний. Перемена. Каждую ночь вам необходимо 7-8 часов качественного сна. Знаете ли вы, разлив нефтепродуктов из танкера «Эксон-Валдис» на Аляске в 1989 году, катастрофа космического шаттла «Челленджер» и авария на Чернобыльской АЭС, все эти трагедии произошли из-за человеческих ошибок, в которых определенную роль сыграла нехватка сна. Путь к успеху. Исследования показывают, что для поддержания здоровья и хорошего самочувствия необходимо спать 7-8 часов в сутки. Правильный сон может творить чудеса. Вот несколько подсказок о том, как именно нужно спать. Первое. Оптимизируйте среду для сна. Если место, где вы спите, не способствует полноценному сну, это может провоцировать неоднократные ночные пробуждения – и нарушения фаз сна, в том числе БДГ. Очень важной его составляющей. БДГ – фаза быстрого сна. Чтобы создать себе оптимальную среду для сна, нужно обратить внимание на следующее. Освещение. Чтобы вам лучше спалось, в спальне должно быть темно. Подсветку на часах сделайте тусклой, при необходимости – Оставьте включенными только ночники в коридорах и ванной. Закройте ставни или занавески, чтобы не впускать нежелательный свет снаружи. Звуки. Ваша спальня должна быть изолирована от сильных шумов. Если она расположена так, что полностью избежать их не удается, приобретите генератор белого шума, чтобы сгладить наиболее резкие звуки. Постельное белье и одежда для сна. Используйте качественное постельное белье и не надевайте на ночь слишком просторную или наоборот слишком тесную одежду, чтобы во время сна не ощущать неудобства. Температура. Сон в слишком жарком или слишком холодном помещении нарушает фазу БДГ. При этом во время сна Способность нашего организма регулировать собственную температуру несколько ухудшается, поэтому очень важно поддерживать в спальне комфортную температуру воздуха, не слишком высокую, но и не слишком низкую. Влажность. Чрезмерная сухость или влажность нарушает процесс сна в той же мере, что и экстремальные температуры – Если в спальне слишком сухо, используйте увлажнитель воздуха. С другой стороны, если у вас слишком сыро, необходимо снизить уровень влажности. Второе. Установите определенный режим сна. Нормальное чередование фаз нашего сна зависит от предсказуемого и повторяющегося режима. Каждый день ложитесь спать, и вставайте в одно и то же время, чтобы держать под контролем свои биологические часы и циркадные ритмы, отвечающие у человека за структуру сна и питания. Если вы в настоящее время спите меньше необходимого минимума, 7 часов, посчитайте, во сколько вам нужно ложиться, чтобы его достичь. Постепенно изменяйте режим отправляясь в кровать каждый день на 15 минут раньше, чем накануне, пока продолжительность вашего сна не будет соответствовать 7-8-часовой норме. Третье. Разумно планируйте физические нагрузки. Если вы будете заниматься физкультурой перед сном, у вас могут появиться проблемы с засыпанием. В идеале физические нагрузки – нужны организму с утра или в послеобеденное время. Если вы ходите в спортзал после работы, постарайтесь заканчивать пораньше, чтобы успеть расслабиться и подготовиться ко сну. Четвертое. Придерживайтесь определенной процедуры отхода ко сну. Чтобы ваше тело и разум правильно подготовились ко сну, выполняйте определенную процедуру для релаксации. Вот несколько возможных вариантов. Выпейте травяной чай без кофеина. К примеру, мне нравится вкусный чай «Бэттайм Теа» производства «Йоги Теа». Примите ванну с лавандовым маслом для расслабления нервной системы и умиротворения ума. Послушайте успокаивающую и расслабляющую музыку. Перед сном убавьте интенсивность освещения – Это поможет мозгу настроиться на сон. Запишите свои мысли и планы на завтрашний день. Составьте список всего, что вы хотели бы сделать, чтобы мозгу было проще расслабиться. Пятое. Избегайте стимуляторов. Не употребляйте в конце дня вещества, оказывающие стимулирующее действие на мозг. Например, сахар и кофеин. Это помешает уснуть вовремя или заставит просыпаться среди ночи. И хотя все люди разные, существует общая рекомендация избегать стимуляторов после 14.30. Тем не менее, лучше самим проследить за собственной реакцией на такие вещества, чтобы установить, какое действие они оказывают на вас и на ваш режим сна. Кстати, Не забывайте о том, что сахар и кофеин могут поступать в организм в самых разных формах, в том числе в десертах и шоколаде. Шестое. Ограничьте употребление алкоголя. Хотя спиртные напитки помогают расслабиться и уснуть, они же могут нарушить структуру сна и сделать его беспокойным. Алкоголь способствует преобладанию неглубоких стадий сна что заставляет чаще просыпаться ночью. Из-за этого человек лишается очень важной фазы БДГ и более глубоких стадий сна, обеспечивающих полноценный отдых. Седьмое. Курение. Оно отрицательно влияет на здоровье в целом и, в частности, нарушает структуру сна. Интенсивное курение заставляет спать менее крепко снижает продолжительность фазы БДГ. Кроме того, курильщики часто просыпаются после 3-4 часов сна, так как организм начинает испытывать нехватку никотина. Знаете ли вы, документально зафиксированная максимальная продолжительность времени без сна для человека составляет 18 суток 21 час 40 минут. Этот рекорд был установлен в ходе специального сонного марафона в креслах-качалках. Рекордсмен-победитель соревнования сообщал о галлюцинациях, паранойи, нарушениях зрения, речи, памяти и внимания. Восьмое. Еда. Не позволяйте себе есть позже 21.00 и менее чем за два часа до сна. В противном случае вы рискуете заработать бессонницу из-за активной деятельности пищеварительной системы. Убедитесь, что ваш обед содержит достаточное количество сложных углеводов и белка и не перегружен жирами или простыми углеводами, сахаром и продуктами, содержащими рафинированную муку. Наконец, избегайте пищи, которая вызывает дискомфорт, изжогу или повышенное газообразование, так как именно она не даст вам уснуть. Девятое. Жидкости. Если вы не хотите по несколько раз за ночь ходить в туалет, лучше избегать потребления большого количества жидкости, в том числе воды, в течение 3-4 часов перед сном. Старайтесь большую часть жидкости употребить до вечера. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте правильный водный баланс. Эмоциональное здоровье. Спите по 7-8 часов в сутки.